Вернусь опять к поминкам по эпистолярному, неслышно умирающему жанру. Рано я затеял эту панихиду, ибо вдруг пришло письмо, доставившее мне неизъяснимую душевную приятность. Из Португалии, представьте, из тюрьмы. Некий молодой россиянин там сидел уже почти два года. Ни за что, естественно, сидел. Еще ни разу не встречал я зэка, чтоб сидел по делу и за что-то. И только молча усмехнулся, это прочитав. И вот ему приятели прислали ту газету. Что-то в интервью понравилось ему, и теперь он начал излагать свою судьбу. Два всего лишь слова этой просьбы, нарочито крупными написанными буквами, глубоко и сразу пронизали мою сильно заскорузнувшую душу. Читать хочу! Так это было и написано. И я, конечно же, растаял и растрогался. Тем более, что дальше было вот что. Иначе можно вообще сойти с ума от их безмозглого телевидения с бразильскими сериалами. А вот еще одна цитата. Пользоваться письмами его Андрей мне разрешил немного позже. «Лишь очень прошу, если решите мне послать книги, не шлите уличную лобуду, не тратьте деньги. Я достаточно образован, чтобы любить Мандельштама и Булгакова, Шекспира и Лермонтова». Пантуется, пацан», — подумал я, — «душевное расположение нисколько не утратив. А письмо кончалось так. «Храни вас Бог, вы к нему ближе, в смысле места жительства». Еще приложен был листок, похожий из печатного тюремного устава вырванный, с туманной фотографией тюрьмы, откуда-то заснятой сверху. Большой квадратный городок. Вполне типичный лагерь, судя по разбивке территории. На обороте сообщалось, что стена 12 метров, а над ней колючая сетка, а вокруг за стеной ров, да плюс собаки, разумеется за 40 лет ни одного побега и помечен корпус, где сидел мой адресат. Так, на курорт уехав, помечают многие сентиментальные туристы окно своей гостиницы, послав домашним фотографию ее. Я ему отправил книги и письмо, исполненное фраерского любопытства. А в ответ получил послание с историей, похожей на сюжет боевика из тех, что крутят по российскому экрану все каналы. У Андрея я фамилию его не стану называть, еще, даст бог, немало жизни впереди. Имелось два диплома об образовании. военно и биохимик-агроном, поскольку летчик далеко не вечная профессия. Потом таджика афганская граница, где я понял очень много и где меня выгнали из комсомола. Выгнали бы наверняка и из армии, но судьба распорядилась по-другому. Меня били. Я поймал две ракеты, причем русские, но из вражеских рук. Как не сдох, не знаю, упал огненным шаром с 37 метров на гору и не подох опять. Потом два уцелевших спецназовца тащили меня 16 часов на своем горбу, попутно отстреливаясь. Перебросили его на самолете в Питер, потому что при таком количестве различных переломов можно было уповать лишь на хирургов из военно-медицинской академии. Тут-то он впервые и очнулся. Около него стояли два весьма подвыпивших майора, два хирурга, споря, можно ли спасти раздробленную ногу. «А ставка в этом споре», — написал Андрей, — «была нетрудно догадаться, какая». А когда, поспорив на бутылку, повезли его на стол, то у него хватило сил, уже довольно мало что соображая, им сказать, что у него в руке граната. А рука сломана, ее заклинило, разжать не могу. Они, конечно, засмеялись, но когда бинты разрезали, то общий крик раздался. В пальцах спазматически зажавшихся действительно была граната. Вызвали саперов и потом лишь приступили к операции. И все по молодости лет срослось. И выиграл бутылку тот хирург, который был уверен, что не стоит искалеченную ногу сразу отрезать. А за Андреем с той поры бессменно закрепилась кличка, а на современной фене погоняла сапер. Не история с гранатой, но слегка литературной показалась. И в письме я деликатно о подробностях спросил. Андрей ответил очень лаконично. Гранату я держал 36 часов. Попробуй ради интереса взять зажигалку, сожми и продержи хотя бы час. Я пробовал, не смог. Вот и верь после этого, что коровы не летают. А так как я и на приятелей ссылался, дескать, лица их сомнения явили, то Андрей, сполна проехавшись по этим гнусным фрейрам, добавил сгоряча еще одну подробность о себе. Пусть вспомнит, что такое орден Красной Звезды и за что его дают. Так у меня их два. Основа обретя здоровье стал Андрей, что грустно, но естественно, стандартом питерским бандитом. Даже некую карьеру в этом смысле вскоре сделал, кем-то там уже командовал, а по-партийному сказать, руководил. Машина Мерседес, конечно, деньги завелись и потекли, квартира появилась, хата, и братва его дарила уважение которая, однако, омрачалась непонятными поступками его. Ты, сопер странный какой-то. Как на стрелку, так без базара, Из за ты ляжешь, если не надо. А кувшину вот зубы выбил за то, что он какую-то тёлку твою, которая Жизель, блядью назвал. Я переспрашивать не стал, но так как имя тёлки Жизель было подчеркнуто в письме, то думается, что Андрей рассказывал братве о посещении балета. А вот ещё одна претензия по телефону. Сапер, нахуй ты нас сюда приволок? Ты весь в ментах, или витана твоего я не вижу. Ты его хоть опиши, или на чем он ездит, а то я тут хожу, как долбоеб, и пацаны волнуются. А это так Андрей шутил. Собрал подручных по мобильнику к открытию в музее выставки. Со временем такие трещины росли, и он на Украину перебрался. Отношения с братвой хорошими остались, судя по тому, что было массовое провожание. На Украине что-то не заладилось. Я еще не знал, какое там дерьмо и насколько оно отличается от русского. Но тут и засветилась перспектива замечательных гастролей в Португалии. Стояли мы в Лиссабоне нормально. Лохов на труд определяли, контракты им лепили, визы рабочие открывали, от беспредела прикрывали. В общем, все как обычно и везде. Беда на них свалилась с той же стороны, что и на всю Европу валится который год. Как-то сразу и заметно в город Лиссабон нахлынули арабы. Из Египта, из Алжира, палестинцы. Ну и хуй бы с ними, мы бы и их обработали. Так нет же, еще и братва их приехала. И такая беспредельная, что пиздец. Места под солнцем заняты, а они греться лезут. Да еще и клиентов глушат. Наших. Россияне к ним присматривались, но недолго, потому что быстро поняли. Базарить с ними бесполезно, отморозки полны. Слова, что прочитал я дальше, поразили меня тем, что прямо относились к упованиям смешного разума еврейского на мирные переговоры и затишье в наших Палестинах. Лаконичной точностью писал Андрей, что такое мусульман с автоматом. Их принцип, если ты сел с ним базарить, то ты или трус, или у тебя патроны кончились. А дальше покатился чистый боевик. Собрались, перетерли и устроили мы им Барфоломеевскую ночь. Работало несколько колод. Я со своими как раз в центре защищал. Сработали четко, комар носа не подточит. Огрызки от них сбежали. Но один из россиян уже подкуплен был умелыми пришельцами и рюхнулся к ментам. Мол, вы вот тут сидите, а у вас под носом... Забирала их бригада по борьбе с террором. То есть забирала энергично и красиво. Несколько десятков человек арестовали и с большой шумихой осудили мафию Руса. Андрею дали 10 лет, потом скостили до 7, а после как-то получилось только 5. История гораздо шире и интереснее. Если даст Бог свидеться, расскажу. Однако скажет всякий искушенный зритель и читатель, что за боевик, в котором нет любовной линии. А не спеши, дружок, совсем не зря я излагаю эти письма от неординарного корреспондента своего. Уезжал Андрей на Украину, будучи женат. И с ним жена туда поехала. Но там он встретил женщину, от обаяния которой вся душа его перевернулась, а жила и засветилась новым счастьем. Тут и я начну писать кудряво и цветисто, потому что мужику, сидящему в тюрьме. Я просто по себе это лично помню. Представляется его любовь такой немыслимо огромной и прекрасной, что слова любой расцветки к ней годятся. А все то, что веет и клубится в чувствах, передать словами невозможно. Я не привожу тут слов Андрея о его любви к Наташе, потому что на публикацию интимных его слов не спрашивал, и спрашивать не буду разрешения. Еще и потому, что письма из тюрьмы, когда ты посторонним глазом их читаешь, чересчур чувствительные выглядят. А писем он таких Наташе написал 178. Это им приведенная цифра. И она ему на все с любовью отвечала. Вся братва в тюрьме завидовала этой переписке. А, кстати, первая жена великодушна и без всякого скандала отступилась. Только слез, конечно, было много. Десять лет они прожили вместе. Об одном она, смущаясь, попросила. Как-нибудь поужинать втроем, чтобы увидеть ее счастливую соперницу. И ужин состоялся. И какой-то даже разговор происходил. Спокойный и пристойно вялый. Словно ужинали трое сослуживцев. Андрей даже отвез потом Катю в их некогда семейный общий дом. Прощаясь, она уехать собралась, она ему сказала, что сегодня поняла, что он дурак, но что она еще побольше дура. Он тогда пожал плечами и простился с легким сердцем. А с Наташей переписка их горячая внезапно кончилась. Должна быть, молодость взяла свое. Она кого-то встретила и получила Андрей последнее письмо, что ждать она не хочет, выдохлась ее любовь, и пусть он больше не надеется. Уж лучше бы взорвалась та граната, написал Андрей в письме, которое тогда ко мне пришло. Я его переживание прекрасно понимал. Однажды в лагере я видел человека, получившего такое же послание. Скорее извещение о том, что вся былая жизнь, в которую надеялся вернуться, которая сто крат прекрасней кажется из лагеря, чем она есть на самом деле, более не существует. Как будто отрезали ее. На лагерном жаргоне очень емкое есть слово для обозначения тоски, апатии, отчаяния, но словом состояние, в которое впадают гонки. И Андрей, покуда неминуемые гонки, тягостно переживал, то план мщения задумывал, то зеркало однажды кулаком разбил, себя увидев, то кошмары его мучили во сне, то вовсе заснуть не мог и до утра его тоска не отпускала. А потом случилось чудо: Сейчас ты верить мне перестанешь так как я и сам в это еще не верю. Но, как говорят менты, факты налицо. Выйдя из месячного карцера, за зеркало, скорее всего, он получил телеграмму, запоздавшую ко дню его рождения. «Поздравляю, люблю, хочу, жду. Твоя Катерина». Помните, как звали его первую жену? А далее в письме прекрасные слова Андрея. «Мое ебало надо было видеть». Тут одна забавная подробность местного тюремного сидения. Оттуда зэку можно позвонить на волю. Ну, не часто, но какие-то звонки позволены. И мне, советскому сидельцу, это кажется диковиным настолько, что я даже справки специально наводил. Да, позволяется, родным и близким, или тем, чей номер ты заранее назвал. Всего троим, но это же какое облегчение. И Андрей позвонил Кате, поблагодарил за поздравление, и сразу же спросил, откуда в телеграмме все дальнейшие слова. Она ответила, а я почувствовала, что ты один, что тебе больно, и что пришло время тебе это сказать. Такие вот высокие истории случаются, как видите, и в наше прозаическое время. И к Андрею возвратилось чувство жизни. Ждет его теперь и Катя, и их сын. Однако же тюрьма, а кто сидел прекрасно, это знает, и внутри себя готовит неожиданные пакости. Об этом очень коротко узнал я из письма. Замочили тут козла одного, перед моими дверями сдох собака. И хотя закрыты были зэки в камерах своих, но впредь до разбирательства всю русскую братву перевели в штрафной изолятор. Это может длиться очень долго. А в только что недавно наступивший Новый год, жена моя, мне трубку телефона принеся в ту комнату, где я сидел, сказала шепотом, «Тут из тюрьмы тебя, из Португалии». Такое было у нее счастливое лицо что я вдруг остров вспомнил, и она подруга уголовника. И на свидание в мой лагерь ездила, и ссылку отбыла со мной вместе. А Андрей кого-то упросил, чтобы разрешили позвонить по лишнему номеру. И мы поздравили друг друга с Новым годом, разговаривая сдержанно и кратко, ведь по сути мы еще и не знакомы. Но готовность свидеться и выпить оба изъявили с удовольствием. Ну дай-то Бог. Главу это заканчивая, грустно повторю. Ушла эпоха писем, и поток прекрасных изъявлений человеческого духа оскудел до чахлого ручья. И именно поэтому, должно быть, я давно уже не получаю письменных инструкций от сионских мудрецов.